Тут и кое-чего пострашнее случаются. Которые больные расшумятся, так старший санитар делает им укол какой-то зеленой хрени. Не знаю, как она называется. Люди от ей бесперечь блюют. Прямо наизнанку их выворачивает, а потом и дух вон. Мертвехонький. Бальдур, ты же не хочешь, чтобы отец твой эдак помер, чтоб все нутро выбливал Твой родной отец. Бальдур. сделай милость помоги забери меня отсюда шибка мне боязно но бальдур персеккет давно был сыт по горло его егонытьем он силком высвободился пихнул старика в кресло и сказал ладно пока папаша передам мамаша привет от тебя и не забудь возле стола лежит сигарета жаль если пропадет с этими словами этот истинный сын истинного отца что то что другое истинные продукты гитлеровского воспитания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 «Пойдите-ка сюда, у меня тут найдется сигаретка другая». доберите да всю пачку, старший санитар». Старший санитар поблагодарил и вышел со шприцем зеленой субстанции. «Да, старший санитар у вас сущий бугай. Могу себе представить, махнет кулаком, все в кулачки разнесет. Мышцы, мышцы. Вот что главное, господин доктор Мартинс. Ну что же, большущее вам спасибо, господин главврач. Надеюсь, лечение пройдет вполне успешно. Хайль Гитлер». «Хайль Гитлер, господин Персики».